Глава вторая Призрачные дымчатые клубы чернильным покрывалом накрыли удлиняющийся коридор света. Клубы дыма завораживающе перетекали в плавном ритме и поглощали светящиеся полоски света. В скоплении тьмы зажглись два огонька, сильно напоминающие глаза, и вытянулись четыре лапы с дымчатыми когтями. Когти вспороли полоску света, отсекая меня от привычного мира. Дымчатый из густой тьмы ближе и ближе подбирался ко мне. Из последних сил, цепляясь за здравый смысл, неуверенно сказала себе: "Это происходит не по-настоящему". Огоньки потухли, призрачная сущность втянула лапы и растеклась в пространстве дымчатыми клочьями. Темнеющееся покрывало метнулось ко мне накрыв с головой. Ноги подкосились, пришлось опереться на подставленное демоном плечо. Его самого я не видела, но точно знала, это был он. Тьма полностью спеленала меня, дыхание спёрло. Приходилось бороться за каждый сделанный вдох. Почти теряя сознание, почувствовала прикосновение к шее. «Расслабься, Неля, впусти в себя тьму. Она должна признать тебя». Соблазнительно нашёптывал мне на ухо демон. «Не дождёшься. Мне отвратительны ты и твоя тьма. Если Заир и впрямь существует, я разыщу тебя и превращу твоё существование в сущий ад». прохрипела, задыхаясь. Вот только моя злость произвела на демона обратный эффект. Превосходно. Ярость — отличный проводник для тьмы. Осчастливил меня веселым взглядом парень. Глоток свежего воздуха с кашлем ворвался в мою грудь. Темная пелена сошла с глаз. Взгляд прояснился. Кинжал находился в руке демона, а не торчал из моей груди. На мне не было ни царапины. Я оглянулась назад, рассчитывая расстояние до зала, где лежал мой мобильник. Опасность миновала, пора вызывать санитаров. заодно и органы правоохранительного порядка. Куда подевался зал? С осмотром просторного помещения, ничего не имеющего с нашей с тетей квартирой, пришло понимание, что изменилась не только обстановка. Знакомые обои в цветочек сменили однотонные стены с рельефным орнаментом и разводами из червонного золота. Потолки стали гораздо выше. Обычные пластиковые окна заменили деревянные арочные. Боковой широкий проход вёл в затемнённый коридор. Из мебели несколько маленьких диванчиков из зелёного сукна стояли вдоль стен. По углам были натыканы круглые столы с резным подстольем, по бокам от них находились элегантные зелёные кресла с высокой спинкой. Признаться, я не запомнила, как покидала квартиру. В довершение помещения, где я находилась, не походила на местное отделение скорой помощи. «Ты куда меня привёз?» В моём недружелюбном голосе сквозила враждебность. «Я переместил тебя на Заир, в высшую академию демонов». «Ничего из перечисленного тобой не существует», ответила более чем категорично. не втягивая меня в свою больную фантазию. «Оглянись, Нелли, мы давно не в твоём крохотном склепе». Парень вытянул руку с зажатым ножом в сторону, предлагая мне детально осмотреться. «Признавайся, ты мне что-то подсыпал в чай, а потом похитил?» — спросила я и твёрдо, с нотками упрямства, потребовала. «Немедленно вызови мне такси. Я уезжаю домой». Стальной пронзительный взгляд встретился с сердитым моим. «Мне надоело с тобой возиться, Нелли. Повторяю в последний раз». Портальный артефакт перенес тебя в Академию Высших. Домой ты вернешься не раньше, чем закончишь ее. С твоим прибытием свиток распределения зачислил тебя на первый курс. Осталось оформить бумаги. Тебе стоит знать. Ты наполовину ангел, наполовину демон. В тебе нет ничего от людей, кроме заурядной внешности. Связь со святошами на Заире приравнивает тебя к низшим презренным существам. Из-за конфликтующих родительских ипостасей ты не обладаешь магией Неля. Без магии и родственной поддержки тебе не выжить в демоническом мире. Имей в виду, на заире нет никого слабее тебя. Любой демон, пострадавший от ангелов, посчитает своим долгом убить тебя. Никто не станет их осуждать. В процессе своей речи парень постепенно впал в бешенство. С издевательской ухмылкой он неприятно взирал на меня. «Не понимаю, зачем я тебе такая никчемная?» Огрызнулась я. Помимо воли я начинала ему верить. Сложно подстроить спецэффекты со светом и тьмой. И затратно к тому же. Зачем незнакомому парню тратиться на далеко не дешевый розыгрыш? Принятие человеческого обличия не смягчило черты лица демона. Скулы проступили чётче, глаза сузились, взгляд сделался холоднее, беспощаднее. Я хотела, но не могла отвести от него глаз. Демон был таким пугающе притягательным, ему сложно было противостоять. Его воля подминала и подавляла мою. «Прекрати!» — выдавила, разрывая зрительный контакт. «Я поняла, ты у нас из местной элиты, а я пыль под твоими ногами. Я не вправе от тебя ничего требовать». Однако не обязательно вести себя как последний придурок. «Следи за языком, полукровка, иначе пожалеешь». Несмотря на мои отчаянные попытки отбиться, парень за локти притянул меня к себе. «Мне предстоит в ближайшие полгода подтвердить свой высший демонический уровень силы. Ты моя дипломная работа и не более того. Я не стану терпеть от тебя неуважение. Ты, Неля, своего рода показатель моего могущества. Чем сильнее демоническая сущность, тем слабее достается демон учебное пособие». А тебя нужно всего лишь пройти состязание. Не понимаю, каким боком твое состязание касается меня. Нужна демонстрация твоей крутизны? Давай я оставлю тебе фотку на память. Будешь ходить и хвастаться ею. Я дерзко встретилась взглядом с демоном, отзеркаливая его гнев. По сути, я не вредная. Ради получения свободы и возвращения домой мне несложно и поулыбаться на камеру. У демонов ведь есть фотоаппараты? Неля, боюсь, ты не поняла. В состязаниях не выпускники участвуют. Эта привилегия принадлежит их учебным пособиям. Наша задача — приглядеть, защитить, мотивировать вас. Покинуть состязание по своему желанию вам нельзя. Участника должен отозвать наблюдатель, чего никто никогда не делает. Обычно участники выбывают посмертно. Не переживай, Неля, в моих интересах, чтобы ты дошла до конца. смерти тебе не светит, чего не скажешь об остальных участниках. Парень говорил полнейшую ерунду. Происходящее должно быть... Нет, обязано быть галлюцинацией. Слова о том, что мне предстояло участвовать в опасном состязании, никак не желали укладываться в голове. Они выглядели бредом сумасшедшего. К моему глубочайшему огорчению это было не помутнение рассудка. Я действительно попала в ад. «Не переживай, Нелли, а ты справишься», — прозвучал равнодушный голос демона. «Я достаточно с тобой задержался. Дальше сама разберёшься». Я мгновенно отреагировала на его эгоистичное заявление. «Ты меня бросаешь?» — прозвучала недвусмысленная фраза. Свое оправдание скажу, я запаниковала. Он хотел оставить меня в незнакомом месте и уйти». Слабый намёк на улыбку приподнял уголки губ демона. Его имени я так и не узнала. «Милая, милая Неля», — глубоким бархатистым тембром произнёс демон. «Прежде чем бросить тебя, я должен сделать тебя своей. Что, как ты понимаешь, не произойдёт. Я не путаю личное с учебным процессом. Я разобью твоё трепетное сердечко, ты расстроишься и запоришь мою дипломную». Никаких парней до конца состязаний, Неля. Мне захотелось двинуть его по носу. Ногти впились в ладони. Почувствовав боль, с трудом заставила себя разжать кулаки. При этом желание нагрубить наглецу осталось. «Не беспокойся. Твоя неприязнь взаимна. Рогатые меня не интересуют. Мне симпатичнее классическая внешность. Единственное, прежде чем мы с тобой распрощаемся, объясни, где у вас происходит зачисление и расселение студентов?» Хексон. Гневно выкрикнул в пустоту демон. По воздуху расползлась огромная воздушная чернильная оклякса. Из нее вышел мужчина. Он первым заходил ко мне в гости, поэтому я его хорошо запомнила. Я захлопнула дверь перед носом самделишного беса. Неудобно вышло. «Слушаю, Драрк», — склонился он перед демоном в поклоне. Примечание. Драрк — обращение к высшим демонам, имеющим высокий социальный статус, вроде герцогов, князей и императоров. «Здесь и далее примечание автора». «Конец примечания». «Отведи Нелю к ректору. Проследи, чтобы ей выделили лучшую комнату в общежитии. Моё учебное пособие должно жить в роскоши», — распорядился его господин. «Мне не нужно от тебя никаких подачек. Обычная комната вполне подойдёт», — Риана воспротивилась я. «Гордую себя в следующем учебном году изобразишь. В этом ты должна соответствовать моему статусу. К лучшему, что ты не захватила с собой свои скудные пожитки». Твой гардероб к утру будет обновлён. «Мне ничего от тебя не нужно!» Сердито настаивала я. Не реагируя на мои возражения, демон вслушался в возникшую тишину и коротко велел бесу. «Уведи её». В этот момент дверь в дальней части помещения отворилась, и к нам присоединилась шикарная брюнетка. Какие там 90-60-90? Только её бюст тянул на 110. Причём талия подходила под описание «Осиная». Фигура демоницы напоминала песочные часы, с увеличенными верхними и нижними объёмами. От неё разило сексуальностью. «Эйген, я дико соскучилась по тебе», — донёсся от двери тягучий капризный голос. «Рассмотреть девицу вблизи мне не позволили. Демон толкнул меня к своему верному бесу, а тот шустро уволок меня подарку, ведущую в коридор. Огни в настенных браза сияли ярче, позволяя в полной мере разглядеть сопровождающего. В нашу первую встречу не было ни до его внешности». Короткие темные волосы с проседью торчали в разных направлениях. Точно хозяин любил частенько запускать в них руку. Идеально выглаженная рубашка с пущенной болталась на худощавых плечах. Синие брюки в красную полоску сидели на нем не лучше. Зеленые носки, собранные гармошкой, выглядывали из начищенных до блеска ботинок. Желтый галстук ослабленной удавкой болтался на тощей шее. Без быстро шел по коридору, и мне, чтобы не отстать, пришлось ускорить шаг. В глубине души я надеялась, что встреча с деканом поможет мне избавиться от демона и вернуться домой. Тем более порталы в низшем мире, судя по увиденному, обычное средство перемещения. Декану не составит труда вернуть меня в привычный мир. После моего длительного молчания бес с подозрением глянул на меня. Не отставай. Не знаю, каким он там выводом пришел, но ускорился, будь здоров. Я еле ноги успевала переставлять. Играючи, преодолев лестничные пролеты, мы доскакали до кабинета декана.